ЛЕТАЮЩИЕ ЭСКАДРОНЫ СМЕРТИ В Ветхом Завете говорится, что из десяти казней египетских, которым Бог подверг фараона, восьмой, наиболее жестокой, была Саранча. Это произошло в 1300 году до нашей эры во времена правления фараонов из девяти династий. «Тогда Господь сказал Моисею, «Простри руку твою на землю египетскую», и пусть нападет саранча на землю египетскую и поест всю траву земную и все плоды древесные, все, что уцелело от града. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу, и напала саранча на всю землю египетскую и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи. Она покрыла лицо всей земли, так, что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. Исторические хроники донесли до нас описание гибели некогда процветавших стран и вымирания целых народов. Так, в 125 году до нашей эры, Саранча уничтожила все посевы в Нумидии и Киренаике, а наступивший впоследствии голод унес восемьсот тысяч жизней. В марте-апреле 944 года в небе над Багдадом появились огромные тучи саранчи, которые закрыли солнце. Она уничтожила все, что только можно было уничтожить. После этого начались голод и страшные болезни. В наши дни. В некоторых африканских странах на железнодорожных станциях, например, на отрезке пути Йоханнесбург-Хараре, часто раздается объявление «Сегодня поезда, скорее всего, не будет». На перерез пути движения огромная стая саранчи. И предупреждение это не лишнее. Ведь если поезд на подъеме столкнется с ней, то беды не миновать. Дорога в сторону Зимбабве здесь идет местами вверх, Паровоз давит насекомых, начинает буксировать, и весь состав скользит под уклон. Чаще всего из пустыни Калахари к реке Лимпопо мигрируют не взрослые саранча, а ее скачущие бескрылые личинки, саранчуки. Их походные отряды кулиги не может остановить даже полноводное Лимпопо, потому что они движутся сплошным потоком в виде вытянувшейся на несколько километров ленты. Если миллионы насекомых одновременно прыгнут в воду, то она тут же закипит от их нашествия. Первые соренчуки, конечно же, захлебнутся, но по их телам, словно по понтонному мосту, скачут и перебираются на противоположный берег другие. Не пройдет и часа, как деревья в пойме реки затрещат под тяжестью осевших на них насекомых. Местные жители из племени Бамангвато В один из засушливых годов даже и не сажали семена в испепеленную почву, потому они и не опасались, что прожорливые саранчуки уничтожат урожай. Скорее всего, они могли даже радоваться их нашествию. Все деревенские жители от мала до велика ловили личинок и отправляли их в рот, предварительно оторвав им головы, ножки и зачатки крыльев. Делали даже запасы. Набивали насекомыми огромные мешки, в которых обычно перевозят кукурузу. Высушенные на солнце, да и если еще обжаренные в масле, саранчуки превращаются в местный деликатес. Конечно, во всем этом можно усмотреть африканскую дикость, но ведь саранча и кузнечики – это те самые акриды у древних греков, это пища Иоанна Предтечи, Святого Антония и многих других праведников. Рецепты саранчовой диеты приводил в своих трудах знаменитый отец истории Геродот. Однако катастрофическое нашествие саранчи приводит к тяжелейшим последствиям. Причем расстояние для этой путешественницы не преграда. Отрастив крылья, при попутном ветре она может лететь со скоростью 40 км в час. Известны случаи, когда стаи утром вылетали из Марокко, а на ночевку приземлялись в Португалии. «Зубы ветра» – так сами африканцы называют летающие стаи саранчи. Летящие стаи саранчи представляют собой копошащееся месиво толщиной до 25-30 сантиметров. Если у обочины дороги стоят кусты, то их очертания можно лишь угадать, так как они сплошь облеплены крупными насекомыми величиной с указательный палец. До той поры, пока Солнце не начнет припекать, вся эта масса находится в сонном оцепенении, но лишь только чуточку станет жарче, как все вокруг зашевелится и зашуршит. Расталкивая друг друга, каждое отдельное насекомое стремится выбраться на солнцепек, отогреться, расправить крылья и пуститься в путь. Земля в это время представляет собой клубящиеся смерчи. то здесь, то там взлетают стаи саранчи. Летчики, участвующие в борьбе с ее нашествиями, говорят, что из-за шума летящие саранчи они часто не слышат шум мотора своего самолета. От нее часто средь бела дня наступает настоящая темнота, а после отлета стаи предстает картина совершенно страшная. Там, где еще вчера была жизнь, простирается мертвая красная земля. Из нее торчат наполовину обглоданные ветки, и только с трудом можно догадаться, что всего несколько часов назад здесь зеленело, например, хлопковое или кукурузное поле. Не осталось ни одного листочка, ни одного свежего побега. Банановые и манговые деревья обломились под тяжестью ночевавших на них стай. Исчезла даже трава. Ученые говорят, что средняя стая насчитывающие 2 миллиарда особей, покрывают около 12 квадратных километров площади и весят 3 тысячи тонн по 2,5 тонны на гектар. Такая стая в день пожирает 4 тысячи тонн зеленой массы. Этого количества еды хватило бы, чтобы один день кормить 1 миллион человек или 40 тысяч слонов или 100 тысяч верблюдов. Приземлившись однажды, В цитрусовом районе Марокко саранча за один только час уничтожила 60 тонн апельсинов, поэтому и называют ее африканцы еще «тучей летающего голода». В 1940-х годах случилось небывалое нашествие саранчи на африканский континент. Вдруг не стало солнца, из потемневшего неба спустилась туча, живая и чудовищная. Она упала на поля и, подобно широкому потоку, медленно поползла, оставляя за собой мертвое пространство. «И мы поняли, что снова пришел голод», — вспоминал один старожил, переживший его. Налеты ее в 1949 году привели к гибели от голода тысячи людей и нанесли материальный ущерб в десятки миллионов долларов. После нашествия такой тучи, В 1958 году в Эфиопии на грани голодной смерти оказались миллионы человек. И хотя в то время шли тропические дожди, но они уже не всегда и везде ожидались с радостью. Набухшая от влаги почва – благодатная среда для развития акридов. Относительно спокойно было еще в августе 1977 года, но с началом дождливого сезона в сентябре В странах, прилегающих к Красному морю, саранча стала размножаться с небывалой быстротой. Ее не могли остановить даже самые современные средства уничтожения.